Глава 14 На участке к моему провалу отнеслись равнодушно. Для механизаторов, водителей, трактористов какие происшествия – обычное дело. Только Юра сказал «Ну и дурак». Имел в виду, что на таком вопросе мог провалиться только идиот. Возразить было нечего. На таком вопросе действительно мог провалиться только круглый болван. Юра явился к нам в мастерскую на своем самосвале и, сообщив мне, что я дурак, обратился к механику Сидорову. «Федор Федорович! Могилу перенесли! Воронов приказал ввести штакетник и все прочее!» Он опять повернулся ко мне. «А тебе приказано явиться в контору!» Под навесом нашей мастерской лежали новый штакетник, четыре столбика, восемь узких тесин маленький деревянный обелиск, и красная металлическая звездочка с длинным острием на одном конце, изготовленные нами для новой могилы неизвестного солдата. Мы погрузили все это на Юрин самосвал и поехали. Трясясь в кузове самосвала и придерживая рукой деревянный обелиск, чтобы его не расколотила железные борта машины, я думал, зачем меня вызывает воронов, тем более в рабочее время? поголумиться над моим провалом в ГАИ? Он может сделать это вечером, в столовой, не отрывая ни меня, ни себя от дела. Может быть, вспомнил о своем обещании помочь мне? Ни черта не помог. Теперь его мучит совесть, и он хочет что-либо предпринять. Может быть, уже предпринял? Он имеет влияние в ГАИ. Проезжие автоинспекторы заправляются у нас бензином. И вот теперь, когда Воронова замучила совесть, он все устроил. скажем Договорился, что мне просто обменяют права, без экзамена. Или разрешат работать с любительскими правами хотя бы временно, до будущего экзамена. Ведь водители требуются, не хватает водителей. Новую могилу неизвестному солдату выкопали немного в стороне от трассы, на холмике, на довольно видном месте. Останки солдата были перенесены, и могила уже закидана свежей землей. Возле нее, опираясь на лопаты, стояли Мария Лаврентьевна, наша красотка Ксенья и еще две женщины. Мы врыли столбики, приколотили тесины, набили на них штакетник, поставили обелиск, в его верхушку воткнули звезду. В небе пронесся реактивный самолет, оставив за собой длинный голубой хвост. Кругом расстилались безмолвные пожелтевшие поля. Вдали темнел лес. было тихо грустно печально день был не жаркий солнечный ясный сентябрьский в сорок третьем году сказал сидоров мы освобождали эти места может кто из наших ребят мы помолчали мария лаврентьевна смахнула со щеки слезу ксения и обе женщины тоже вытерли слезы сидоров снял кепку мы с юрой тоже сняли свои береты «Прощай, безвестная душа солдатская, пусть земля тебе будет пухом», — сказал Сидоров. Мы собрали лопаты, топоры, молотки, корзинку с гвоздями и пошли к машине. В служебном вагончике, кроме Воронова, были, как обычно, инженер Виктор Борисович и Люда. «А, пришел!» Так приветствовал меня Воронов и перебрал бумаги на столе. слушай «Ты писал в военный архив?» «Военный архив? Я совсем забыл о нем». «Да, писал». «На, читай». На бумаге со штампом Центрального военного архива было написано, что бывший командир ПРБ-96, гражданин Стручков Ростислав Корнеевич, проживает в Москве, служит в Министерстве строительства СССР. «Прочитал?» – спросил Воронов. «Прочитал. Теперь скажи». «Зачем запрашивал?» «Выяснял». Воронов повернулся к Виктору Борисовичу. «Видали его? Выяснял! Нашелся, понимаете, Фенемар Купер!» Он повернулся ко мне. «А кто тебя уполномочивал?» «Сам себя уполномочил». это брось!» — повысил голос Воронов. «Мы свое дело сделали. Могилу перенесли, документы сдали. Никто не забыт, ничто не забыто. понял Понял?» Теперь розыском пусть занимаются те, кому это положено. А наше дело — строить дорогу. Еще не одну могилу встретим. Подпиши акт. Я подписал акт о переносе могилы неизвестного солдата. Кроме моей, там стояло еще много подписей. Я их не разобрал. Вот так, сказал Воронов. А эту архивную бумагу снеси в школу. Ты вернул им фотографию? Вернул. Соврал я. И эту отдай. И кончай это дело. Люда, улыбаясь, скосилась на меня. «Он не может так просто все это кончить. У него там девушка». «Никакие девушки меня не интересуют!» Взорвался Воронов. «Тут могила. Память о солдате. А они, видите ли, амур разводят. Секс!» Я остолбенел. Он даже не понимает значения этого слова. И Феннимар Купер, а еще имеет высшее техническое образование, Вот результат узкой специализации. Об экзаменах и о том, что обещал помочь, ни слова. Руководитель называется. Я не прошел к Вале комиссию, объявил я. Он сначала не сообразил, о чем я говорю. Потом сообразил. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Опять он обращался к Виктору Борисовичу, но тот мрачно молчал. Полюбуйтесь, продолжал Воронов. Ему создали условия. Дали спальное место в общежитии, а он провалился. А ведь когда пришел, сколько было гонору? роль ему подавай, и немедленно! Я перебил его. Мне надо съездить в Москву. Он уставился на меня. Зачем? За теплыми вещами. Становится довольно прохладно, особенно когда нет условий для ремонта механизмов. Он нахмурился, как всегда, когда ему вворачивали что-нибудь неприятное. «Насчет условий ты мне не рассказывай. Условия у нас полевые, и ставки полевые. А не нравится? Иди на шоколадную фабрику, там тепло и сладко, и заработаешь на леденцы. У тебя отец, мать есть? Ну, допустим. Пусть вышлют почтой, а то один за носками поедет, другой за шарфиком. Я сам должен съездить за своими вещами», твердо сказал я. Последовало заключительное хамство соскакиваем на ходу. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни. Видали мы таких гастролёров.